Хороший заход, вставил я, пока он переводил дыхание. Все крики про единоличников можно в унитаз спустить. — Чьи крики, не понял Тотен. Да по ящику иногда можно было услышать. Ты продолжай, раз уж начал. Как скажешь, вот особенно приятен пункт за номером 5. Распределение всего собранного урожая первого года производить только по выработанным трудодням, о чем будет дано отдельное распоряжение. Ну и на закуску пункт шестой. Строго соблюдать неприкосновенность от посягательства к расхищению государственного колхозного и личного имущества частных лиц. Это какой же такой дефективный менеджер придумал? Неужто инициатива местных бывших товарищей? «А ныне херов?» — ударение сделал я на последнем слоге, демонстрируя свое отношение перекрасившимся. не протянул Тотен, — «никакой инициативы. Все педанты в сером уже придумали. Хозяйственная команда «Бунтслав». «А это что за зверь?» «Аллах его знает. Мне до этого ничего, кроме названия, не попадалось?» «Да и то там была хоскоманда «Белград». «Я больше по наитию переводил», — признался он. «Какой там штаб «Восток»?» «Штаб по экономикой «Восток». Я только потому знаю, что давно про него читал. А тут бумага была подписана «ВИКДО «Белград», то есть экономическая или хозяйственная команда «Белград». О тонкостях перевода... Демин мог говорить часами, так что пришлось его вернуть в основное русло разговора. А староста тут, каким боком? Так он от того в эти игры играет, что рассчитывает. При солдатах на постое можно часть хавчика заныкать или еще какое-нибудь послабление получить. Не скажи, можно и вообще все потерять. Особенно, если самогонки много. Ну, при старости, довольно свободно говорящем по-немецки и сочувствующем Рейху, эксцессов можно избежать. Ты сам-то в это веришь, а? Тут что, роту с офицерами поставят? Десять тыловиков с унтером во главе воткнут? А какая дисциплина? Вдалеке от начальства ты уже видел в лагере? Точнее, я видел за колючки сидячий а ты в этот момент на свободе гулял. Добавь к этому бухло и грудастых крестьянок, и картинка выйдет замечательная. Ты не находишь? А местные про это откуда узнают? Но если ты считаешь, что когда их хрустальные мечты о европейском порядке разобьются, о чугунность о реальности, а они мнение свое изменят? Не уверен. Алекс задумчиво почесал в затылке. «Этот староста, похожий, из идейных». «Не понял». «Он мне такую телегу толкнул, про превосходство немецкой организации и германского духа над русским варварством, что я, признаюсь, чуть ему в торец не прислал». «Ого! И что, все на немецком?» «Так точно! Причем, по моим ощущениям...» Он эту речугу заранее написал и наизусть заучил, поскольку с языком Шиллера и Мюллера у него не то чтобы очень хорошо. То есть про погоду или там пиво он бодрячком, конечно. Но вот насчет остального не уверен. А он не Фольксдойч? Ни разу. Акцент чисто русский, гораздо хуже, чем у тебя, к примеру. Да и у Сашки Люка произношение лучше, точно тебе говорю. А по моим ощущениям, этот Акункин здорово наблатыкался. Учитель он, а до того яростно интеллигентствовал, в газетах уништатникам критику писал. Он не сам признался, что... Тут тот он остановился, очевидно, вспомнил. И искренне боролся с жидовской пропагандой, разоблачая в прессе жалкие потуги коммунистических писак. — О, дословно так и сказал. — А про то, как от коммунистов пострадал, не пел? — И это тоже. А как же без подобных заходов? — Надо будет командиру намекнуть про гнилую сущность здешнего бугора. С определенного момента... К коллаборационистам я относился, пожалуй, хуже, чем к немцам. Нет, никогда дроп из бедра выковыривал, а раньше еще, в сарае. И пространные раструждения своих современников, про то, что голод заставил, или распознав преступную сущность советского режима, значили для меня гораздо меньше того деда, прибитого к стене собственного дома и прочих подвигов. Тем более, что ни одного, опухшего с голоду среди помощников-оккупантов я пока не видел. Мордатые и жирные они в большинстве своем были. Вон, и у местного старосты щеки вполне за бульдожьи брыли сойдут. А если попадались тощие, то тут водка с брагой постарались, а не комиссары. Пока мы С точили лясы, личный состав привел себя в относительный порядок, и бойцы вернулись к казарме. Но никто к столу с радостными криками не ломанулся, стояли у машин чуть ли не по стойке смирно. Видимо, фермер накачал ребят как следует. — Ну что ж, пойдем, выручим конспираторов, — предложил Тоттен, тоже обративший внимание на неудобняк. Вместо ответа я встал и направился к нашим. Алик, однако, обогнал меня и зычно скомандовал. «Ангретттен!» — одновременно изобразив жестом команду собраться, облегчая не сильно знавшим вражескую мову понимания. «А чего не ангретттен?» — тихонечко подколол я его. «Знаешь чего, дорогой друг, шел бы ты лесом!» Личный состав по стойке смирно перед обедом строить. Огрызнулся он, хотя причина была в другом. Дело в том, что разницу между двумя командами, даже мне, достаточно подкованному с лингвистической точки зрения, пришлось натужно заучивать. А что говорить о наших бойцах, многие из которых иностранную речь впервые на войне услышали? А ведь разница между командами с уставной точки зрения довольно существенная по первой нужно построиться но по стойке вольно а вот вариант предложенный мной предполагал стойку смирно и всего в один слог разница ребята правда верно истолковали тотановскую жестикуляцию а может это присутствовавший среди них люк им подсказал но когда мы подошли к ним Перед нами предстала нестройная толпа, ровненькая шеренга. Я вяло махнул рукой Алику, «Командуй дальше, Фельдфебель!» «Равняйсь! Левое плечо вперед! Марш!» Залился солвьем наш германофил, не забывая, однако, жестами подсказывать личному составу, что им делать. В принципе, можно было так жестко не бутафорить. Тем более, что вряд ли притащившие еду крестьяне знали немецкий. Но вот команды на русском они, безусловно, бы услышали и поняли. А сплетни о странных немцах, исполняющих приказания, отданные на языке противника, разлетелись бы по окрестным деревням за считанные часы. Однако надо ребятам намекнуть, что негоже военнослужащим героического вермахта с такими постными харями приступать к халявному обеду. Эта мысль родилась, пока я наблюдал, как бойцы рассаживаются вдоль длинного, не меньше трех метров стола. И Кудряшов, и Юрин зыркали по сторонам с такой угрозой во взоре, что будья начинающим партизанам испугался бы и скрылся в окрестных лесах. Старшина наш был сумрачен, но на окружающих не рычал и зубы не щелил. А вот Люк на пару зельцем выглядели, напротив, вполне довольными жизнью и даже улыбались. Тот он шуганул развозчиков пиццы, как я для себя обозвал старика и тетку, затем поманил меня к столу. Крестьяне будто растворились в здешнем чистом, выхлопными газами не отравленном воздухе, Я уже со спокойной совестью уселся на лавку, успев только заметить, что фермер и бродяга зашли в здание школы.